Глава 33. Статуэтка. После всех свершений полковник Гощин громко объявил, что без результатов анализа и сравнения ДНК с Перминова делать пока нечего, и можно отправляться домой, отдыхать от трудов праведных. Клавдия Мамонтов и Макар ему не противоречили. Помалкивали весь путь из Балашихи в Москву. Было всего полдевятого, когда они вернулись в спасано-ливковский переулок. Горничная Маша накрыла ужин в столовой. Она только что искупала девочек и объявила, что сама тоже сейчас примет ванну, а потом пойдет отдыхать, потому что валится с ног от усталости. Она принесла Макару Сашеньку. «Раз явились пораньше домой, вот и занимайтесь с детьми сами, как отец семейства». Полковник Гущин от ужина вежливо отказался. Объявил, что примет душ и приляжет. Макар и Клавдий Мамонтов и на это ему ничего не сказали. Такой день был кошмар на кошмаре и закончился громким задержанием у пломбированных вагонов. «Вам надо поесть, полковник», — сказала Вера Павловна, строго и одновременно участливо, глядя на Гущина сквозь очки. «Вы ещё больше похудели». «Мне один мужик сегодня заявил, мол, после болезни словно жернова на себе таскаю. Такая тяжесть». «У меня то же самое», — Гущин печально усмехнулся. Раньше мог двое суток подряд не спать, пахал как вол. До того, как расстал стеть, бегал в спортзале, штангу по 100 кг выжимал. А сейчас пошевелился немного, пошаустрю и задыхаюсь. Надо прилечь. Вы не столько физически, сколько эмоционально измотаны. Это видно по вам. Отдохните. Позже я вам принесу в вашу комнату ужин и горячий чай. В вашем возрасте не стоит пить кофе на ночь. «Мне всего пятьдесят шесть лет», — смущенно ответил старый гувернант Кегущин. Он ушел к себе. Макар и Клавдий Мамонтов ужинали вдвоем. Девочки во фланелевых английских пижамах после ванны вертелись возле них, пили свое теплое молоко с овсяным печеньем. Лидочка щебетала, как птичка. Сашенька со спокойной безмятежностью взирал на домашнюю идиллию и изредка кряхтел, пытаясь дотянуться до отцовской кружки с чаем, то ли попить из нее, то ли на пол бросить, глянуть, как разобьется дорогой английский фарфор. Маккар то и дело ловил его цепкие ручки и отводил их в сторону, вручая в качестве игрушки серебряную чайную ложку. — Наш в анализ ДНК уперся, — сказал он мамонтову негромко, — Только это пустой номер. Не будет никаких совпадений. Ты и сам это знаешь, Клава. Ты мобил у сперминного сразу проверил. Мы звонили не ему. Я Васю знаю как облупленного. Он тот еще прохиндей, но чтобы до таких ужасов дойти, которые в этом чертовом деле. Нет, он бы никогда такого сделать не смог. Он как пудинг, а за всем, что мы видели, стоит чья-то железная злая воля. Наш полковник уверил себя, что мы имеем дело с грандиозной аферой по поставкам аппаратов ВЛ для элиты, замаскированной под действия маньяка. Но это мираж, самообман и заблуждение. Ты слышал, что сказал эксперт насчёт пойла, которое им всем давали? Спросил Клавдия Мамонтов. Вася Сперминов даже если бы хотел что-то замаскировать, в жизни бы такого не придумал. Это не по его мозгам. И потом ДНК указывает на нескольких человек, не на одного убийцу. И двое уже у нас сидят братья Гусевы. Однако Гусева убили только авторитет Алтайского Макар. Вот и я об этом. Макар понизил голос. И ещё, о нашем звонке неизвестному. Я звонил не Сперминову. Голос был совсем иной. И локация дала нам ясное указание станция сортировочная по Вилетецкой железной дороге. Этот неизвестный, он был там. Мы просто ошиблись. Он в тот самый момент тоже находился на станции. Может, мы просто не доехали до него несколько метров. Отвлеклись на Спермянова и его пломбированные вагоны. Станция большая. Клавдий Мамонтов заглянул в планшет, который подсунула ему молчаливая Августа. Новый ее рисунок изображал двух девочек под дождем из тучки. Платьица в виде треугольников, головки-шарики и ручки-ножки-палочки. — Классно, Августа. Это вы с Лидочкой? Старший братец Гусь сказал полковнику в гараже, что тот, кто ему звонил, по его словам, ввел дела с его покойным боссом, мафиоза. И они к нему приезжали. Гусь не вспомнил куда. Его босс ездил в десятки мест. А Пеллинг показал станцию сортировочную. Макар осторожно подбирал слова. «Что там на этой станции? Пути, поезда, вагоны, много складов, пагаузов. Да, они могли приезжать туда, на эти склады. Мафия любит такие места. Однако...» Офис фирмы на станции всего один. Диспетчерская из здания этой самой транспортной фирмы Лоджик. Вася Сперминов с ними вёл дела. Мог вести дела с ними и покойный мафиозо Клавдий Мамонтов слушал, отложил вилку и нож, налил себе крепкого чая. Эта фирма, комнатушка-офис, куда мы зашли. Ты не заметил там ничего необычного? спросил Макар. О чём ты? «Статуэтка на столе. Ты её видел?» «Артемида Эфеская?» — Клавдий Мамонтов кивнул. «Это её храм сжёг Герострат. Вот что значит, папа твой профессор, археолог». Макар отнял у Сашеньки десертный нож, которым тот уже успел вооружиться. «В точку. Самый странный арт-объект, который я увидел в транспортной конторе. Сейчас мода на такие вещи, Макар. Артемида многогрудая». Много-много буферов. Может, в опустевшем Сити, да. Но не у мужиков-железнодорожников на Павелецкой сортировочной. Как-то не вяжется с этим местом, понимаешь? И что такое была Артемида Эфесская? Одно из самых древних и почитаемых божеств в Азии и в античном мире. Культ её уходил корнями в матриархат. По сути, она была и пастасией, и Деметрой, и Кибелой. и той самой доброй богине, таинство которой покрыто мраком. С Артемидой и Фесской конфликтовал сам апостол Павел. Он ее упоминает в деяниях апостолов. То есть церковь не только ее признавала, но и боролась с ее культом. А Герострат, по свидетельствам античных историков, сжег ее храм не только из тщеславия. Храм — одно из семи чудес света. Но там происходили странные, если не сказать страшные вещи. Культ всегда был тайным и тёмным. Камень, из которого вырезали статую для того самого первого сожжённого храма, был метеоритом, упавшим с неба. Как в фильме Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", британцы-археологи снаряжали экспедиции, чтобы раскопать её святилище. Храм находился недалеко от нынешнего Измира в Турции, рукой подать до мест, где зародилось земледелие и все известные культы плодородия. И не только плодородие. У Артемиды корона на голове как у кибелы, и её атрибут классический зодиак. В древности это означало, что она имела власть и могущество, превосходившие космические силы и судьбу, её предначертание. Можно изменить всё, если попросить её, умолить о милости ведь. Так считали греки и римляне, а до них их предки из палеолита, а до них их предки Макар, всё это очень интересно, познавательно, однако не из нашей оперы, усмехнулся Клавдий Мамонтов. Звучит смешно. Я не про культ, я про нашего психопата, звонившего гусям. Увидеть такой арт-объект в конторе, занятой отгрузкой и транзитом вагонов, а? Знаешь, когда мы подошли к офису, он же был заперт. Макар смотрел на Мамонтова, Рыбатяга нам сказал, что эти диляги, они где-то на станции. Потом появился Хохлов. Он был взволнован, начал нас расспрашивать. Ему не терпелось узнать, зачем мы опять приехали. А когда мы зашли, я заметил, он коснулся статуэтки. Он прикоснулся к ней. Он её отодвинул в сторону, Макар достал для нас папки с документацией. Потом пришёл его шеф, этот больной тип Смоловский. Он прямо как наш Гущин, два сапога пара. С полковником я об этом пока даже говорить не хочу. Я говорю с тобой, Клава, и у меня предложение. А давай поедем туда прямо сейчас. На станцию сортировочная? Зачем? Мы задержали не того человека, а тот, кому я звонил, тоже находился на станции. В его кармане до сих пор мобильный, на который прошел наш звонок, понял, к чему я клоню. И ты думаешь, что он в офисе фирмы Logic? Там всё закрыто. Они транспортная фирма, они и ночью работают, если транзитные грузы идут. Хохлов нам сам говорил. Может, он и сейчас работает. Поедем, взглянем сами, а? Полковник наш пусть спит, а мы тихонько прошворнёмся, глянем, что и как. Сейчас всего-то начало одиннадцатого. Хорошо. Клавдий Мамонтов поднялся из-за стола. — Раз ты настаиваешь, давай съездим сами. — С тобой общаться, Клава, — одно удовольствие. Макар с Сашенькой на руках вскочил и ринулся в детскую. Дочки устремились за ним. — Лидочка, Августа, у нас большой секрет, — объявил им Макар шепотом. — Папа с другом должны сейчас отъехать ненадолго. — Вы нас не выдавайте, — спросит Верпаун или полковник о нас. — Лидочка, скажешь, что мы вышли погулять. Замороженном в круглосуточный супермаркет. «Они решат, что ты за выпивкой метнулся, а я тебя поощряю», — усмехнулся Клавдий Мамонтов. «Надо Машу позвать. Сашхин, он...» «Маша в ванной млеет», — Макар приложил палец к губам. «Начнем ее из ванной вытаскивать, она в крик. Я ее знаю, полковник проснется. Мы тихонько, а мой сын с нами поедет». «Рехнулся? Ребенка брать? Да ты что!» Тихо, как кролик на отцовской груди прикорнёт. Макар распахнул раздвижной шкаф в детской Сашеньки. Где-то это было. А, вот он. Он достал из коробки рюкзачок-переноску для младенца и надел на себя, усадил в рюкзачок Сашеньку. Клавдия Мамонтов увидел в гардеробе уйму коробок. В них одеяльца, кофточки, ползунки, чего только нет. Даже складной манеж, и как апофеоз, доска для скейтборда с приделанной к ней вертикальной стойкой, которая крепилась к гнездо, куда можно усадить маленького ребёнка. Это кто столько накупил Сашкину? Горничная Маша или я? Пока сидел в заточении в рехабе по интернету покупки делал, картой расплачивался. Мой кролик всем обеспечен. Макар обнимал Сашеньку в рюкзачке одной рукой, Папа для тебя постарался. Я наборами покупал. Сейчас делают такие наборы в коробках для малышей. Там всё, что надо. Сам бы я никогда не допёр, чего там и как ему покупать. А так полное приданное. А скейт это на будущее. Я его на следующий год и на водные лыжи поставлю. В интернете видел: "С полутора годков к спорту приучают продвинутые родители. Ребёнка надо оставить дома", твёрдо объявил Клавдия Мамонтов. Тогда всё накроется медным тазом, и мы никуда не уедем, и ничего не узнаем. Ты тоже спать хочешь? Валей, иди спи. Я и один смотаюсь. Они вышли на цыпочках в холл. Девочки крались за ними по пятам, словно всё это была весёлая игра. Лидочка хихикала. Макар шёпотом увещевал их: "Не шумите, не выдавайте нас". Клавдию Мамонтову внезапно так захотелось не уезжать, Было ли это предчувствием последней попыткой защититься от мрака, что ждал их за порогом? Он забрал ключи от внедорожника с мраморной ключницы. "Памперсы Сашкину не забудь и одеяльце", приказал он. Ночь, сырость после дождя. "Я всё взял". У Макара на сгибе локтя болтался мешок британской армии, набитый битком, когда он его успел схватить и собрать. поменяй ему памперсы по пути в машине. Ничего, понюхаем не забудок, а, Клава. И они втроём, Сашенька не собирался спать на отцовской груди, бодрствовал, пялись в окно машины, тайком на ночь глядя поехали на станцию Сортировочная. Пробок не было, они добрались относительно быстро. И увидели яркие железнодорожные огни. Они оставили в недородник за поггаузами далеко в стороне от станции и пошли вдоль путей. Внезапно Клавдий Мамонтов понял, что они в том самом месте, где нашли изуродованные и зарубленные тела Ильи Громова. Старые рельсы, новые рельсы, стрелка, а всё вместе перекрёсток трёх дорог. Нам нужно посмотреть мобильный телефон, проверить, прошептал Макар. Это основное. У кого? спросил Клавдий Мамонтов. Он может быть не из лоджика. Я уже сказал тебе, станция большая, мало ли кто здесь бродит. Но начнём с них. Гляди, у них свет. Фирма на ночь не закрыла свои двери. Они остановились в темноте, глядя на ярко освещённые окна офиса транспортной компании. Макар одной рукой крепко прижимал к себе Сашеньку, завёрнутого в одеяльце в рюкзачке. Клавдий Мамонтов глянул на него. И как ты себе это всё представляешь? Грубо, Клава. А как иначе? Хватаем сначала одного, потом другого, выворачиваем руки и вытаскиваем мобилы. Проверяем наш входящий звонок. Ты в Кембридже право часом не изучал? Нет, философию и историю. Мы просто проверим их мобилы. Если всё мимо, извинимся, а если попросить вежливо дать ей свой телефончик на минуту глянуть, они он нас пошлёт. имеет права. Кто? Менеджер Хохлов. Вон он, Клава. Макар указал рукой на крыльцо офиса. Горит на работе ночью трудоголик. Вышел покурить. В свете мощных станционных фонарей они увидели невысокую худую фигуру. Это был менеджер Хохлов. Он стоял на ступеньках, затем медленно спустился. Он словно раздумывал над чем-то. Погнали. Макар рванул было вперёд, но Клавдий Мамонтов остановил его. Слушай меня. Я всё сделаю один сам. Твоя забота, Сашкин. Ты даже близко не подходишь с ребёнком к этому типу. Сейчас дистанция на 4 шага за мной, понял? Потом, что бы ни случилось, я делаю свою работу. Считай, что в данном конкретном случае я твой бодигард, и его Главдий Мамонтов кивнул на Сашеньку, взиравшего на них с молчаливым одобрением. Мамонтов быстро направился к кирпичному зданию конторы, Макар держался за ним. Они вышли из темноты в полосу света, и Хохлов увидел их, узнав. Добрый вечер. А вы что же? Вы снова к нам? Что опять стряслось? Главдий Мамонтов не стал объяснять. В два прыжка он достиг Хохлова и Макар даже не понял, как это случилось. Вот этот тип стоит, а вот он уже на земле растянулся навзничь, сучит ногами, машет руками, а Клавдий Мамонтов коленом надавливает ему на шею, одновременно обыскивая карманы брюк. И вот уже мобильный в его руках. И он бросает его Макару. «Лови — Лови! Макар одной рукой поймал мобильный. Черт, только бы не запаролен, только бы не пин-код. — Вы что? Вы что делаете? Истошно испуганно закричал менеджер Хохлов. Вы мне шею сломаете. Хлопнула дверь конторы. На крыльце появился директор Пётр Смоловский. Он уставился на распростёртого на земле Хохлова, которого Клавдий Мамонтов всё ещё прижимал коленом к земле. Макар включил мобильный. Нет пин-кода. Он лихорадочно листал входящие звонки. Телефонные номера, номера Клавдий, нет нашего входящего, это не он. Всё дальнейшее произошло в какие-то доли секунды и практически одновременно. Мамонтов отпустил Хохлова, выпрямился, тот закричал. Да что же это такое? Что вы творите? Его отчаянный крик взмыл в ночное небо. Клавдий Мамонтов глянул на Петра Смоловского. А дотловатое лицо директора фирмы «Лоджик» с мешками под глазами, словно белая гипсовая маска в электрическом свете. Его взгляд. Секунду он медлил, а затем с хриплым воплем метнулся назад в офис. Грохнула дверь, защелкнулся внутренний замок. Клавдий Мамонтов прыгнул через все ступени крыльца и с размаха ударил плечом в дверь. Она выдержала. Он отступил... И в прыжке ударил ногой в створку. Щёпки полетели, на замок не поддался. Макар бросился ему на подмогу. "Отойди", крикнул ему Мамонтов. Он подпрыгнул снова, прыжок как в каратес с полным разворотом, мощный и страшный. Он выбил косяк. Сорванная дверь грохнула об стену. Звон разбитого стекла. Пётр Смоловский не стал дожидаться, пока они ворвутся в офис. Он с размаха швырнул стол в окно, выбив стекло, и сиганул из окна вниз. Минута, и вот он уже скрывался в мраке, явно стараясь избегать освещённых участков станции сортировочная. За ним, Клава, крикнул Макар и бросился за Смоловским. О, недаром он участвовал в марафоне в Лондоне и в Кембридже. Бегал по аллеям старых лондонских парков и кладбищ. и по берегу озера в Бронницах, у дома, который построил его покойный отец. Он нагнал грузного задыхавшегося Смоловского уже через пять минут. Подоспел и Клавдий Мамонтов. «Не подходи к нему, береги сына!» — крикнул он на бегу. Догнал Смоловского сам и с силой толкнул его в спину. Тот упал. Однако неожиданно для своей грозной комплекции проворный и ловкий как уж вывернулся у налетевшего на него мамонтова, встал на четвренки и чуть ли не палском, но быстро начал пятиться к глухости нестанционного погалза, возле которой была навалена куча битого кирпича и валялась арматура. Смоловский вскочил на ноги, закашлялся, Однако снова превозмок себя, выдернул из кучи кирпича железный прут и с размаха ударил Клавдия Мамонтова. Тот отбил удар железа голой рукой. На предплечье появилась кровавая садина. Смоловский с хриплым воплем нанёс ему новый удар железкой. И снова Мамонтов отбил его рукой. Удар был такой силы, что ему рассекло ладонь, хлынула кровь ручьём. Мамонтов стиснул окровавленный кулак и нанёс им удар Смоловскому в корпус. Тот грохнул со спиной на кучу кирпича, но снова приподнялся, схватил кирпич и... Он швырнул увесистый камень не в Мамонтова, а в Макара. Он метил в ребёнка в рюкзачке переноски. Макар едва успел повернуться, защищая, прикрывая сына. Кирпич угодил ему в плечо. Клавдий Мамонтов, увидев это, как тигр прыгнул на Смоловского, они покатились с кирпичной кучи на землю, и Смоловский внезапно вытащил из камней ржавые лезвия старой лопаты, кто знает, как оно там оказалось у него под рукой. Словно лезвием секиры он ударил лопатой Клавдия Мамонтова, метил прямо в шею. Но Мамонтов и тут сгруппировался, отбил этот страшный удар левой рукой. Ржавое железо поранило его. Он был уже весь в крови. Смоловский встал на ноги, замахнулся лезвием лопаты словно бумерангом. Не подходи, убью, крикнул он. Швырнул сейчас, клянусь ею, я убью не вас, а соплека. Его целью снова был ребёнок. Макар, назад, заорял Клавдий Мамонтов. Лезвие лопаты про свистело в воздухе. Макар упал на землю боком, чтобы не придавить сына. Лезвие лопаты рассекло воздух над самой его головой. Как Лавдий Мамонтов ударом ноги в живот опрокинул Смоловского на спину, налетел на него сверху, поворачивая заломовая руку в болевом приёме. Смоловский закричал от боли. Мамонтов рванул его щигальской замшевой бомбер, разорвал молнию, сунул руку во внутренний карман и выхватил мобильный. Макар, успевший вскочить на ноги, уже был рядом с ними. Он опять на лету поймал мобильный и на их счастье, и здесь не было пин-кода. Макар увидел тот самый номер в списке входящих. Он повторялся дважды. Номер телефона Гусева младшего, с которого он звонил незнакомцу. "Есть, Клавдий", сжимая телефон, он обеими руками обнял сына, прильнувшего к его груди в рюкзачке. Ребёнок не плакал. Со стороны под Гаузов послышался вой сирен. Полицейские машины появились в свете станционных фонарей. Малыха обогнал чёрный дорогой внедорожник, вылетевший в круг света прямо к офису фирмы Logic. Макар с изумлением узнал свою собственную машину, которую оставил дома в гараже. Из внедорожника выскочил полковник Гошин. Без маски, без перчаток, встрепанный, одетый в спортивные брюки, серую футболку и английские пушистые тапочки, которые подобрала для него горничная Маша.